Глава 19. Олеся. Я не представляла, что это когда-то случится со мной. Любовь. Настоящая. Такая, которая возносит к небу. Ради которой можно хоть в ад, хоть в пламе. Я полюбила его давно. Просто даже моей интуиции не хватило, чтобы понять этого. И Денис, он совершенно другой, чем был вначале. Он нежный, чуткий и заботливый. Если бы не это похищение... Может, мы бы еще год ходили друг вокруг друга, не зная, как подступиться. Но беда сблизила. Страх заставил открыть друг другу сердца. Неделя, наполненная сумасшедшей нежностью, любовью и страстью, прошла так быстро, что я не успела моргнуть. Но пришло время возвращаться к учебе. Утром мы с Денисом завтракаем и выезжаем в университет. Но, к моему удивлению, он не оставляет меня на стоянке подальше от любопытных глаз. Он выходит вместе со мной и шагает к главному входу. «Денис, ты чего? А если кто-то увидит?» Шепчу я в страхе, оглядываясь по сторонам. Мужчина только усмехается и, приобняв меня за талию, провожает прямо к входу в главный корпус. «Он сошел с ума! Так же можно и работы лишиться!» Толпы студентов проходят мимо нас, бросая заинтересованные взгляды на наши переплетенные руки. Но я крепче сжимаю пальцы Дениса. «Если бы было можно...» Я бы не выпускала их из своих всю жизнь. Тут Денис шокирует меня еще больше. Он заводит меня внутрь здания и притягивает к себе. «Хорошего дня, любимая! У меня сегодня нет лекции, поэтому я заеду за тобой после обеда!» Шепчет он горячо, отчего у меня мурашки бегут по всему телу. Прижав меня к себе еще сильнее, Денис наклоняется и крепко целует меня прямо в губы. На глазах у кучи студентов. «Господи, наши все видят!» Проносится в моей голове. Но, получая такое удовольствие от ласк мужчины, я теряю голову. Тут зенит звонок, и Денис нехотя отрывается от моих губ. «Беги!» Чмокает он меня в щеку, я убегаю, боясь опоздать, напоследок подарив любимому нежную улыбку. Захожу в аудиторию, и ко мне тут же подлетает Лана с круглыми глазами. «Олеся, ты куда пропала? Тут такое!» Девушка округляет глаза и плюхается на скамью рядом со мной. «Приболела немного?» Ну не рассказывает же ей о похищении Айвербитском. «Вова отчислили! Говорят, его забрала полиция за какие-то мутные дела. Как думаешь, наркотики?» Шепотом спрашивает Лана, а я качаю головой. «Не знаю. Откуда же мне знать?» «Вот! Ты пропала! И Вербицкий тоже исчез!» «Не приходил на лекции больше недели!» Ну, теряясь, не знаю, что ответить на такое заявление. Но появившийся преподаватель спасает меня от расспроса. Лекция проходит довольно спокойно, но Лана то так, то сяк пытается вытянуть на разговор. Я сбегаю от нее в библиотеку, скрывшись на большой перемене от любопытных глаз за стеллажами с книгами. Ещё еще нужно пережить всего одну пару, и приедет Денис. Звенит звонок, и я выбираюсь в своего укрытие. Прихожу в аудиторию, ожидая появления Ланы, но та подозрительно меня игнорирует, подсаживаясь к Кате. Я пожимаю плечами и сосредотачиваюсь на учебе. Маленькая переменка все же приносит ко мне подругу, но выражение ее лица явно транслирует негодование. «Василькова, ты коза!» — заявляет она обиженно. Я усмехаюсь от такого детского и наивного выпада. «Это почему же?» «Как ты могла не сказать мне о таком? Я ж твоя лучшая подруга!» — вспыхивает девушка, а я поднимаю брови. «Да о чем же?» — переспрашиваю, не понимая, к чему клонит та. «О тебе и в Шепетлана, явно раздосадованная тем, что узнала такую новость не от меня. Ладно, давай на переменке, хорошо? Сдаюсь, я понимаю, что допроса мне не избежать. Девушка прищуривается и серьезно смотрит на меня, раздумывая, можно ли мне доверять. Ага, а ты сбежишь, как только призвенит звонок? Нет, не спеку, обещаю. Заверяю я подругу, а внутренне усмехаюсь. Вот как она быстро раскусила мои планы. Что ж, теперь точно придется рассказать. Ладно, соглашается Лана, подарив мне улыбку. Я вздыхаю и поворачиваюсь к преподавателю, слушая лекцию дальше. Со страхом жду звонка. Думаю, что же все-таки я скажу Лане. И вот он прозвенел. Ну, что? Так что между вами? Не дав мне опомниться, спрашивает подруга. Я складываю учебники в сумку и поворачиваюсь к ней. Я спешу, так что пошли по дороге, расскажем. Ладно. Мы выходим из аудитории, и я спрашиваю Лану. «А что ты вообще знаешь? И откуда?» «Да, я решаю сначала узнать, как много знает девушка, а потом уже, исходя из этого, рассказать ту часть информации, которая уже не утаить». «Да все говорят только об этом, как видели вас, целующихся внизу в холле». «О, ты об этом?» «Да, так вы встречаетесь?» Допытывается да, и добавляет. «Просто я думала, что ты с Вовой. А вот как он побежал за тобой в прошлый раз». Когда вы с Фербицким повздорили? А нет, с Вовой мы не общаемся. И больше не будем. Естественно, Вербицкий же его отчислил. Фыркает Лана, а я поворачиваюсь к Лане. Ну, значит, заслужил. Я не злая. Но когда вспоминаю, как тот поступил со мной, просто злость берет. Ну, ну, наверное, тянет подруга. Так что между вами? Мы выходим на улицу, я пожимаю плечами. Да я сама не знаю. Я просто... «Вот это да!» восклицает подруга, увидев что-то за моей спиной. Я вижу, что мой ответ ее уже не интересует, поэтому оборачиваюсь, чтобы посмотреть, что же так заинтересовало девушку. Увидев перед нами Вербицкого с огромным букетом роз, чуть не падаю в обморок. «Ну что, поехали домой, любовь моя!» Усмехаясь, спрашивает Денис и вручает мне цветы. Денис. Забирая Олеся на глазах у шокированной подруги, я усмехаюсь, но понимаю, что в глубине души всегда этого хотел заявить на весь мир, что Олеся моя. Сегодня же сделаю ей предложение. А сейчас, куда бы ты хотела сходить вечером? спрашиваю я девушку, открывая дверь машины. Олеся аккуратно садится, забирая на колени букет и поворачивается ко мне. В каком смысле? Ну, может, в ресторан, суши бар, клуб-бар. Выбирай, что хочешь. Не все же дома сидеть. Усмехаясь я, заводя мотор. Леся хмурится и спрашивает. «Тебе не нравится проводить время наедине со мной?» «Нет, глупышка!» Усмехаясь я над ее выводами. «Я просто хочу показать тебе город». Девушка задумывается, а потом кивает. «Ладно, только ничего пафосного. Прогулки будет достаточно». Договорились. Киваю я и выезжаю на дорогу. «Сейчас на работу?» «Нет, еще чего. Я свою не...» Замолкаю, чуть было не ляпнув невесту, а потом быстро исправляюсь. Я свою девушку не собираюсь принуждать работать. Учись. Получай образование и потом, если, конечно, захочешь, будешь работать. Но пока штудирую учебники. Она внимательно слушает меня, а потом выдает. Девушку? Я твоя девушка? Вижу, как Олеся краснеет. Понимаю, что я только что озвучил официальные намерения с ней встречаться. Ну а как? Ты живешь у меня. Я люблю тебя, Олесь. Или ты не хочешь? Бросаю внимательный взгляд на смущенную девушку, и да отвечает: Очень хочу. Ну тогда отлично. «Сейчас едем домой, отдохнешь, а вечером я заеду за тобой. Одевайся тепло». «Хорошо», — расцветает в улыбке девушка. Я завожу ее домой и сам возвращаюсь на работу. Каждую минуту думаю о встрече. Каждую минуту думаю о вечере, о болесе. Я считаю секунды до встречи. Освободившись пораньше, я заезжаю в ювелирный магазин, выбирая самое красивое кольцо, которое можно было найти. Платиновый тонкий ободок выполнен в форме веточки, а посередине синий камушек. Словно глаза Олеси. Но оно такое же необычное, как сама девушка. Радуясь, как ребенок, предвкушая реакцию моей таежницы. И спрятав украшение в маленькую синюю коробочку, кладу ее в карман и выезжаю домой. Совсем скоро она будет моей. Приехав за Олесей, я забираю ее и везу в самый центр. Хочется показать ей город в самый красивый его час. А куда мы едем? Это секрет. Произношу я с улыбкой и оглядываю девушку. Ты хорошо оделась? Да, мне тепло. Кивает Олеся. Я беру ее за руку и держу всю дорогу, пока мы едем к месту назначения. Паркуюсь возле высокого здания и помогаю Олесе выйти. «Пошли!» Зову ее внутрь, а девушка хмурится, рассмотрев на вывеске слово «ресторан». «Я думала, мы идем гулять. Я хотела посмотреть город». «Мы для этого здесь!» Улыбаюсь я хитро. «Верь мне!» Девушка кивает и вкладывает свою руку в мою. «Хорошо, Денис». Я завожу ее внутрь и веду к лифту. Зайдя туда, мы поднимаемся на верхний этаж, и я вывожу удивленную Олеся на крышу. О, Боже! выдыхает Олеся, кутаясь в кардиган. Это что-то невероятное! Она проходит дальше, рассматривая глазами, полными слез, огни города, которые виден нами, как на ладони. Тебе нравится? спрашиваю я, любуясь восторгом Олеси. Спрашиваешь, он прекрасен? Вот это мой лес. Я люблю город, потому что это мой дом. Девушка поворачивается ко мне, я вижу, как по ее щеке катится слеза. «Я люблю тебя, Денис. и Игора тоже». Беру лицо девушки в свои ладони и целую щеки, сжимаю губами ее слезы. «Олесь, позволь подарить тебе его. Я хочу, чтобы мой дом стал и твоим тоже». «Что ты имеешь в виду?» Шепчет девушка, но я уже становлюсь на одно колено и вынимаю коробочку из кармана. «Станешь моей женой, любимая». «Ох, Денис!» схлипывает Олеся, закрывая лицо руками. «Это значит, да?» Успехаясь над ее детской реакцией, я. «Да, да, я согласна!» Я хохочу и аккуратно надеваю кольцо на пальчик. «Идеально!» Олеся долго рассматривает украшение, нежно проводя по ободку пальцами. «Да, оно идеально!» «Нет, с тобой не сравнится!» Хрипло говорю я и притягиваю девушку к себе. «Скажи, ты любишь меня?» «Не знаю, мне почему-то очень важно это услышать от нее сейчас!» Олеся смеется со слезами на глазах и поднимает лицо к небу. «Больше всего на свете! Пусть все это услышат!» Я вижу, как отражаются звезды в синих глазах. И не выдерживая такой красоты, просто целую Олесю. Вечер проходит идеально. Нам выносит столик прямо на крышу. И мы там же ужинаем, разговаривая обо всем на свете. Ночью, когда мы уходим, я везу девушку домой. опьяненный ее присутствием и согласен стать моей женой. Кажется, я никогда не был так счастлив, но что-то неприятное скребется внутри, будто какое-то очень плохое предчувствие. Олеся засыпает по пути домой, и я не хочу ее будить. Аккуратно вынув из машины, я отношу девушку наверх и укладываю спать. Утром, пока Олеся еще спит, я спускаюсь на кухню, чтобы набрать Ольгу. Она уже должна была подписать документы, но вчера мне было не до этого, а курьер ничего не принес. Алло? Берет трубку она, а я без приветствия спрашиваю. Ольга, где документы? А, Денис, это ты. Извини, вчера забыла отправить. Я все подписала, не переживай. Приедь, пожалуйста, к юристу. Я все оставила у него. Черт, Оль, ты хоть здесь могла бы без проблем все сделать? Ругаюсь я, накидываю пиджак. Сейчас буду. Я кладу трубку и запрыгиваю в машину. Сейчас быстренько заберу бумаги, куплю по пути свежие выпечки и вернусь к невесте. Выезжаю со двораем через город. Но вырулив на трассу, чувствую, как начинает вести машину. Что за черт? Жму на тормоз, но ничего не происходит. Машина на бешеной скорости несется вперед, и я понимаю, что не справляюсь с управлением. Последней моей мыслью перед тем, как вылезть в кювет, было то, что я безумно благодарен судьбе, что рядом со мной не было лести.